По широкой, неряшливо подметенной лестнице старого пятиэтажного дома Полторацкий Виктор поднялись на четвертый этаж. Нашли в списке жильцов, приклеенном возле звонка, имя Елизаветы Васильевны Бурцевой и, согласно указанию, позвонили три раза. Дверим открыла сама Елизавета Васильевна, женщина лет сорока, рано начавшая стариться, с болезненным бледным лицом, с начавшими уже сидеть волосами, заплетенными в косичками, по старой моде закрученными на душами. В полутемной передней она не сразу узнала Полторацкого. Соха спросила, что ему нужно. А когда он себя назвал, краска смущения залила вдруг ее щеки. Она заволновалась и торопливо стала приглашать и Полторацкого, и Виктора пройти в комнаты. Они вошли в обычную московскую комнату, служившую одновременно и столовой, и гостиной, и спальней. заставленную сборной мебелью, деревизной дубовый буфет и обитая потертым бархатом кушеточка, стояли тесно прижавшись друг к другу, точно в мебельном магазине. «Нехорошо, нехорошо, из-за этого сильно забывать старых знакомых», шутливо сказал Полторацкий, с покряхтыванием присаживаясь к обеденному столу. «Я-то ведь еще помню, как Алексей семёнович упрекал вас в том, что вы ко мне неравнодушны. Зря видно». Он взглянул на Виктора. «А это...» «Железнов!» – назвал себя Виктор. «Тоже занимается бактериологией», – добавил профессор, подумав. «Что вы, Яков захарович я вам очень рада», – сказала Бурцева, смущаясь еще больше. «Ну как вы? Как живете?» – полюбопутствовал профессор. Минут пять расспрашивала Елизавету Васильевну о ее жизни. После смерти мужа Бурцева изучила стенографию. Служила на крупном машиностроительном заводе. Жила вместе со старшей сестрой. Та занималась хозяйством. «А мы к вам по делу», — внезапно сказал Полторацкий, прервав расспросы. «Помните, у Алексея семёновича были всякие там тетради, записи, опытов и прочее. Сохранились они у вас?» «Алешины записи?» — переспросила Елизавета Васильевна и покраснела еще сильнее. «Как могли вы подумать, что я их...» — сказала она с упреком и не договорила. «Как лежало все в столе Алеши, так и лежит». «А вы не сердитесь на меня», — смущаясь сказал профессор. Я сам все свои бумаги порастерял. Он сердито посмотрел на Виктора, виновника и этого разговора, и того, что профессору приходилось врать, и решительно сказал. «Тут у нас некоторые опыты, — думают, — повторить. С какой же стати пропадать трудам Алексея Семеновича? Так вот, — попросил он, — не должите ли вы мне эти записки на некоторое время?» «Отчего же?» — просто согласилась Елизавета Васильевна. «Мне не жалко». Она вышла в соседнюю комнату. и слышно было, как в полголоса переговаривалась с сестрой. Потом зазвенели ключи, слышно было, как выдвигаются ящики, и вдруг Елизавета Васильевна негромко вскрикнула и заговорила с сестрой тревожнее и громче. Растерянная вышла она к гостям, следом за ней показалась в дверях ее сестра. — Я не понимаю, Яков Захарович, — сказала Бурцева, запинаясь. — Ящики стола, где лежали рукописи Алеши, пусты. И Оля говорит, к ним не прикасались. «Никто из нас несколько лет не заглядывал в стол!» Профессор растерянно взглянул на Виктора. Тот встал. «Вы, может быть, разрешите нам взглянуть?» Спросил он. «Да-да», — поспешно сказала бурцева «Я сама хотела вас спросить. Прямо что-то непонятное». Вместе вошли они во вторую комнату. Ящики письменного стола были выдвинуты. В них лежали какие-то книги и письма, раковины, высохший серый краб. Но два ящика были пусты. Виктор осмотрел их, Стенки покрывал легчайший налет пыли. Осмотрел замок. Замок был в порядке, никаких следов. Забывая о своей роли спутника Полторацкого, Виктор принялся расспрашивать женщины, но те встревоженные и растерянные сами спешили высказать все свои догадки и предположения. Большую часть времени они проводят дома. Утром Елизавета Васильевна уезжает на службу, а Ольга Васильевна выходит только за покупками. Иногда они вдвоем бывают в кино. Уходя из квартиры, комнаты всегда запирают. Изредка приходят гости. Об окрасть их никто не пытался. Ничего особенного они не замечали. Виктор все допытывался. Кто бы мог находиться в комнатах в их отсутствии? Наконец, Ольга Васильевна вспомнила. Полотер. Но он натирает у них полы в течение семи лет. И за ним никогда ничего не замечали. Был месяцев шесть назад. Водопроводчик, вспомнила еще Ольга Васильевна, прочищал батареи центрального отопления. Больше ничего нельзя было добиться. Обе женщины, испуганные таинственным происшествием, вот-вот готовы были расплакаться. Виктор и Полторацкий с трудом их успокоили. «Небось, сами запрятали куда-нибудь, а теперь ахают. Бабья память!» Сердито сказал профессор, спускаясь по лестнице и вздохнул. «Одним словом, неудача». Как сказать, не удержался Виктор, знаете, нет худа без добра. Ну, конечно, внезапно рассердился профессор, вам интересно искать, а мне иметь. Но ведь для того, чтобы иметь, надо искать, возразил Виктор. Профессор не ответил. Виктор вежливо проводил его до автомобиля, подсадил, а сам остался на тротуаре. А вы, спросил профессор, а я задержусь сказал Виктор. Так вы заходите, сказал профессор, обязательно, сказал Виктор. Он все-таки решил навестить и полотера, адрес которого дала ему Бурцева, и водопроводчика, адрес которого надо было взять у дворника или управляющего домом. Управляющего Виктор отыскал быстро. «Где живет водопроводчик?» – спросил он. «А мы приглашаем из соседнего дома», – сказал управляющий. «Вам он, собственно, для чего?» «По поводу отопления», – сказал Виктор. «По поводу чистки батарей». Управляющий смутился. Он принял Виктора за какого-то контролера». «Причем же тут водопроводчик?» – обидчиво забармотал управляющий. «Года нет, как прочищали, да и денег не хватает. Вот осенью будем опять прочищать». «А полгода назад разве не прочищали?» – строго спросил Виктор. «Зачем же полгода, когда я говорю год?» – обидчиво возразил управляющий. «Я же объясняю, не было средств». «А в отдельных квартирах чистку производили?» – спросил Виктор. «С какой же стати предоставлять отдельным гражданам преимущество?» Задиристо возразил управляющий. до отопления у нас не так уж засорено». Виктор все-таки сходил к водопроводчику. И тот, в свою очередь, заверил Виктора, что в девятнадцатой квартире он не бывал и к гражданке Бурцевой ни по какому делу не заходил. Тогда Виктор побежал обратно к Бурцевой. «Я вас прошу», — обратился он к женщинам, «припомните, как выглядел водопроводчик». Как это часто случается, сестры плохо запомнили его наружность. Ольга Васильевна утверждала, что он блондин и красавец, а Елизавете Васильевне, видевшей водопроводчика мельком, показался он темноволосым и неприятным. Обе они сходились лишь на том, что он был высокий и моложавый. «Да», – задумчиво протянул Виктор, – «во всяком случае это другой водопроводчик, здешний маленький и пьяненький». Он вернулся домой и задумался. Ехать ли ему к Пронину или искать загадочного водопроводчика. Но найти в Москве человека, о котором известно только лишь то, что он высок моложав, почти невозможно. И Виктор решил ехать к Пронину в совхоз. Но в это время в дверь постучали, и в комнату вошел сам Пронин.